Клэр. А вот и Саймон, сказала Шарлотта, входя в кабинет. Я была уверена, что он восседает за массивным столом из красного дерева, но Шарлотта почему-то кивком указала на пол. Саймон лежал на спине, как утопленник, качающийся на волнах. У правого виска зияла дыра, волосы слиплись от крови. Пару секунд я молчала, взирая на тело Саймона. Эмма была сама не своя, начала Шарлотта. Я заметила это вчера вечером, когда он привел ее домой. Она скрестила руки и прислонилась к стене, словно в поисках поддержки. Я спросила, что случилось, и она сказала, что от Саймона ей не по себе. Затем она посмотрела на меня. Я пришла к нему поговорить, продолжила она. Он сказал, что Эмма все выдумала, а я не в своем уме, расслушая эти глупости. Она с у д о р о ж н о вздохнула. Ты прямо как Клэр, заявил он, такая же чокнутая. Она снова посмотрела на Саймона. Он вытащил из ящика пистолет. Он сказал, что купил его для нашей защиты. Он боялся того, что ты можешь причинить вред. Я? Шарлотта кивнула. Мне или Эмме? Ее голос стал ледяным. Он взял пистолет, вложил мне в руку и приставил дуло к своему виску. Он сказал: "Если веришь дочери, стреляй". Типичный Саймон, звезда собственного шоу. Он сжал мою руку и еще сильнее прижал пистолет к голове. "Давай", сказал он, "стреляй". Саймон наверняка наслаждался каждой секундой. Он положил мой палец на курок. Продолжала Шарлотта. Он сказал: "Ну что, ты веришь Эми или нет?" Она жалобно посмотрела на меня. Я не могла этого сделать. Я, словно на его видела ликующий блеск в глазах Саймона. Он одержал верх и знал это. Я замерла. И он сказал мне. Не вздумай никогда больше обвинять меня, Шарлотта. Он говорил резко, будто отдавал приказ служанке. И не стой у меня на пути. Я всегда получаю то, что мне нужно. Она посмотрела на меня с благодарностью. И тут я вспомнила твои последние слова, Клэр. Верь т е своей дочери. Она посмотрела на тело Саймона, затем снова на меня. Я поверила своей дочери и нажала на курок. И тут Шарлотту впервые покинули силы. Я не знаю, что теперь делать, Клар. Я собиралась успокоить ее, но сзади раздался чужой голос. Зато я знаю. Я обернулась. На пороге стояла Слоан. Она явно слышала все. Я знаю, что нужно сделать, сказала она нам. Вы можете уехать. Никому не рассказывайте об этом и никогда не пытайтесь связаться со мной. Она посмотрела мне прямо в лицо. Прощай, Клэр, сказала она.